Глава восемьдесят «К моему разочарованию там были все необходимые знаки. Эта женщина в доме должна стать моей следующей жертвой». Четверг, 19 ноября, шестью годами ранее. За домом шелестели ветви. По газону скользил ветер и проникал внутрь через открытую дверь на террасу. Ян вытер пот со лба, и прищурился на вечернее солнце. В кармане штанин его рабочего комбинезона завибрировал телефон. «Аппельгрен?» «Здравствуйте, Ян», — сказала женщина на другом конце. «Это Эмма Сиверц. Вы меня искали?» «Как хорошо, что вы так быстро перезвонили». «Нет проблем. Все в порядке». Ян огляделся в гостиной. Пол и вся мебель покрыты штукатуркой и пылью. Стена оголена до бетона и покрыта царапинами, после того, как он разломал внутреннюю кирпичную кладку. При входе в подвальный коридор вырастали причудливые горы из камней. Я много размышлял последнее время. Я хочу разобраться с правами на мои изданные книги, все мои рукописи, просто на случай, если со мной что-то случится. Произнося эти слова, он медленно вел кончиками пальцев по бетону. Он дрожал от удовольствия, ощущая, как небольшие неровности материала царапают кожу под ногтями. «Вы с Терезой обсуждали брачный договор?» — спросила Эмма. «Она такое никогда не подпишет. Я скорее думаю о завещании». «Понимаю. Никогда не помешает иметь завещание». Что вы хотите сделать более конкретно? Ян широко улыбнулся и дал объяснение. По окончании разговора он уже был записан на составление завещания в присутствии двух свидетелей, которые, как объяснила Эмма, должны присутствовать лично. Он завершил разговор, отключив телефон, и прошел по короткому коридору в кладовую. Тело Терезы лежало на боку с подогнутыми груди ногами возле ямы, ведущей в подземелье. Он почувствовал укол горя, тут же исчезнувший. Шепоты оказались правы. Она предала его. Она заслужила свою участь. Он положил ее целой щекой вверх, чтобы не думать о содеянном. Все же и на эту сторону смотреть было почти так же неприятно. Безжизненная кожа провалилась между челюстями, образуя впадину. Ян вспомнил, как увидел Терезу впервые загорелую и с ямочками на щеках. Он сел на корточки и заправил прядь ее светлых волос за ухо. Кожа была холодной и огрубевшей. Когда-то Тереза была самой важной женщиной в его жизни. Теперь она всего лишь грязное мертвое тело у его ног в подвале. Вздохнув, он окинул ее труп взглядом от головы до пят вплоть до потрескавшихся наращенных ногтей на но упавших на грязный пол руках на ее безымянном пальце поблескивали кольца свадебное и помолвочное большой камень на помолвочном кольце был наполовину запачкан запекшейся кровью но все равно гипнотически мерцал в его глазах что-то зашевелилось в груди при воспоминании о легком сопротивлении кожи когда он осторожно надевал его ей на палец. От воспоминаний о былом счастье выступили слезы. Существам, вероятно, это не понравится, но он хотел оставить что-то от себя прошлого. Он ухватился за коченевший палец Терезы и снял кольца. Они позвякивали на ладони, когда он сжал их в руке и вытер проступившие под веками слезы. Кольца он оставит себе. От всего остального, что было Терезой, он избавится тем способом, который нашептали ему существа. Он вышел из комнаты на ослабевших ногах. Компания по производству земляных работ сообщила, что закончит их примерно через две недели. К тому моменту он должен завершить свои дела. В прачечной стоял мешок штукатурки, ведро и старая тележка, наполненная кирпичами из стен гостиной. Он высыпал штукатурку в ведро и смешал ее с водой, пока не получилась темно серая смесь. скрежета при размешивании каменистой массы вдоль его позвоночника волнами прокатывалось удовольствие. Впервые с тех пор, как он начал работу над рукописью пасхального человека, которую не приняла Анника, он почувствовал безудержное желание снова сесть за пишущую машинку. Скоро он сможет заняться тем, что любит. Он продолжит работу, начатую несколько дней назад. Но сначала он должен выполнить то, что от него требуют шепоты.